Глава десятая. Два мужа. «Слушай, Даршамбо!» — Мегресс сказал это, пытливо глядя в лицо коновода. Машинально он вытащил из кармана трубку, но не стал ее набивать. Удалось ли ему вызвать реакцию, на которую он рассчитывал? Комиссар тяжело опустился на скамью, нагнулся вперед, подперев подбородок руками и продолжал но уже другим тоном. «Слушайте и не волнуйтесь. Я знаю, что вы не можете говорить». Промелькнувшая на соломе тень, заставила его поднять голову, и он увидел полковника у края открытого щита конюшни. Англичанин не звенулся с места и продолжал следить за тем, что происходило у него под ногами. Люкас держался в стороне, насколько это позволяли размеры конюшни. Мегре продолжал разговор, но уже не так спокойно. «Вас не станут возить отсюда. Вы понимаете меня, да шамбо Через две-три минуты я уйду. Вместо меня придет ваша хозяйка». Сцена, неизвестно почему, была волнующая, поэтому Мегре невольно говорил почти так же ласково, как женщина из Брюсселя. Мне нужно получить от вас ответы на некоторые вопросы. Вы не можете говорить, поэтому отвечайте движением век, да или нет. С минуты на минуту против многих людей может быть выдвинуто обвинение, их могут арестовать. Вы ведь этого не хотите? Тогда подтвердите мне правду». Слышал ли умирающие его слова? Но он лежал так что должен был видеть полковника над своей головой, но взгляд его ничего не выражал. Во всяком случае, ничего такого, что можно было бы понять. Произнося эти слова, комиссар внимательно следил за умирающим, стараясь разгадать, кто лежит сейчас перед ним. Врач, каковым он был когда-то, упрямый каторжник, огрубевший конюх, или жестокосердный убийца Мэри Лэмпсон. черты коновода оставались по-прежнему грубы, но не появилось ли в его глазах новое выражение, уже без всякой иронии, выражение бесконечной грусти. Дважды Жан пытался что-то сказать, дважды присутствующие услышали звук, похожий на стон животного, И на губах умирающего вспузырилась розовая пена. Мегре все еще видел тень от ног полковника. «Когда вас отправили на каторгу, вы были уверены в том, что ваша жена сдержит обещание и приедет к вам. Ее-то вы и убили в дизи. Конвот ничем не выдал, что слышит и понимает. Лицо его посерело». Она не приехала, и вы отчаялись. Решили забыть всё даже собственное я. Теперь Мегре говорил быстрее, нетерпеливее. Он торопился закончить. А больше всего он боялся, что Жан умрет во время этого страшного допроса. Вы встретили ее случайно, когда стали другим человеком. Это было в МО, так ведь? Комиссару пришлось довольно долго ждать прежде чем коновод в знак подтверждения опустил веки. Тень полковника колыхнулась. Баржа на мгновении закачалась, мимо прошло моторное судно. Она-то осталась прежней, такой же красивой, кокетливой, веселой. На палубе яхты танцевали. Вы сперва не думали убивать ее, иначе зачем было вести ее в одизи? Она клялась что последует за вами всюду, и не сделала этого. Вы побывали на каторге, жили в конюшне, и вам в голову пришла мысль снова овладеть ею, такой, какой она стала, с ее драгоценностями, накрашенным лицом, белым платьем, и заставить ее делить с вами соломенную подстилку. Так, Доршамбо? Да Вики жана не опустились. Зато грудь приподнялась, он опять захрипел. Люкас не в силах вынести это, закопошился в своем углу. — Так оно и было, я чувствую, — произнес Мегаре. Он говорил все быстрее, как будто у него вдруг закружилась голова. При виде бывшей жены Уканова Дажана, который уже почти забыл доктора Даршамбо, воскресли воспоминания, и он задумал страшную месть. Нет, вряд ли. Скорее ощутил смутную потребность довести до своего уровня ту, которая обещала всю жизнь принадлежать ему. И Мэри Лэмпсон прожила три дня, спрятана в этой конюшне почти по своей доброй воле. Она боялась этого восставшего из мертвых человека, этого призрака, который приказал ей следовать за ним. Боялась тем более, что... Сознавала, какую низость совершила. А вы, Жан, приносили ей мясные консервы, дешевое красное вино, приходили к ней две ночи подряд после нескончаемых перегонов вдоль Марны в Дизи. Умирающий опять заметался, но у него не было сил, и он снова упал, обмякший, опустошенный. Должно быть, она взбунтовалась. Она не могла долго выносить подобную жизнь. Вы пришли в ярость и задушили ее. Вам это было легче, чем отпустить ее. Вы отнесли труп в конюшню. Верно, я говорю?» Вопрос пришлось несколько раз повторить, пока, наконец, коновод не подтвердил это равнодушным движением век. Спало бы донесся шум. Полковник отстранил бельгийку, которая хотела подойти ближе. Она послушалась, растерявшись при виде столь импозантной фигуры. — Бечевник, снова прежняя жизнь на канале, но вы тревожились. Вы боялись смерти, боялись вторично пойти на каторгу. Не особенно боялись, что вам придется покинуть ваших лошадей, конюшню, солому. Этот уголок, который стал вашим миром. И вот однажды ночью вы взяли велосипед смотрителя шлюза. Я вас уже допрашивал. Вы тогда догадались о моих подозрениях. Вы стали бродить по дизи. Вам хотелось сделать что-то, все равно что, лишь бы отвести от себя подозрения. Теперь Жан был спокоен. Могло показаться, что он уже покинул этот мир... Впрочем, веки его еще раз опустились. Когда вы пришли туда, на Южном Кресте было темно. Вы решили, что все спят. На палубе сушилась морская шапочка. Вы взяли ее и пошли в конюшню, чтобы спрятать в солому. Этим способом вы хотели изменить ход расследования, направить его в сторону обитателей яхты. Вы не могли знать, что Вилли Марко который был на берегу, видел, как вы взяли шапочку и следовал за вами шаг за шагом. Он ждал вас у дверей конюшни и там потерял запонку. Ему хотелось узнать, в чем дело, и он пошел за вами, когда вы вернулись к каменному мосту, где оставили велосипед. Окликнул он вас. Услышали ли вы за спиной какой-то шум? Началась борьба, а вы убили его своими страшными лапами, которыми... Уже задушили Мэри Лэмпсон, дотащили тело до канала, потом, вероятно, пошли по дороге, опустив голову. На бечевнике вы заметили что-то блестящее. Это был значок для клуба Франции. Вы знали, кому принадлежит этот значок. Вероятно, видели на наладского полковника и бросили его там, где происходила борьба. Отвечайте, Даршамбо, все было так, как я рассказал, «Эй, проведение! Вот что, авария!» Снова раздался голос с баржи, подошедший так близко, что можно было увидеть, как на уровне открытой крышки люка мелькнула чья-то голова. И вдруг глаза жана наполнились слезами. Это было и странно, и трогательно. Он быстро заморгал, словно признавался во всем, чтобы поскорее покончить с допросом он слышал, как его хозяйка ответила с кормы. — Жан у нас поранился. Мы, говорю, встал, заключил. — Вчера вечером, когда я рассматривал ваши сапоги, вы поняли, что я непременно узнаю правду, и вы решили покончить с собой, бросившись в водоворот у шлюза. Но коновод был так близок к концу, ему так трудно было дышать, что комиссар даже не стал ждать ответа. Но он подал знак Люкасу, последний раз огляделся вокруг. В тот момент, когда Мегре и Люкас выходили, прибавить к допросу было нечего. Жан еще раз отчаянно, невзирая на боль, попытался заговорить и с безумными глазами приподнялся на своем ложе.